Глава 21. Старый друг в другом мире. На мгновение Калейн даже поверил, что он вернулся обратно в свой мир. Однако элегантная газовая лампа, окружённая латунными решётками, инкрустированная серебром банка, в которой старинно хранился кофе, заставили его осознать реальность, в которой он находился. Переселенец и император Рассел действительно мой земляк. Она использовала причудливые китайские, которых не существует в этом мире, для записи секретной информации. С неописуемым чувством отнахождения старого друга в другом мире, Калейн быстро прочитал три страницы. 18 ноября. Воистину захватывающе. Эксперимент с голубым небом и случайная ошибка привели к тому, что я обнаружил жалкого парня, потерянного и попавшего в ловушку глубокой тьмы посреди бушующего шторма. Ован приближается к этому миру только в день полнолуния, на мане слышим его криков, и ему повезло встретить меня, главного героя этой эпохи. Перечитывая параграф, который я только что написал, внезапно почувствовал себя немного подавленным. Даже мой китайский больше похож на перевод. 4 десятилетия прошли как одно мгновение, воспоминания кажутся сном. 1684, 1 января. На грандиозном новогоднем балу леди Флорено была понустоящему великолепна. 2 января Все мои дипломаты идиоты. 3 января. Я поторопился. Аглядовыс назад надо было выбрать ученика, а провидца или мародёра. К сожалению, изменить это уже невозможно. 4 января. Почему мы, дети, такие глупые? Я повторял это так много раз: не дай этим шарлатанам себя обмануть. Суть зелья заключается не в том, чтобы его принять, а в том, чтобы его переварить. Мало получить силу, нужно действовать. И название зелья Это не просто символ, но и конкретный образ ключ к его освоению. 9 сентября против меня создан альянс. Фейсак севера, лоэн востока, Фаина Поттерс юга. Мои враги наконец объединили свои силы, но я не боюсь. Я покажу им, что современное оружие и знания нельзя компенсировать числом последовательности низкого уровня. Кроме того, у меня тоже испочнённые, что касается более высоких уровней. Они забыли, кто я? 23 сентября. Я потерял связь с кораблём ищущим землю от рек Шикся богов. Мне следует подумать об изобретении беспроводного телеграфа, надеяюсь, шторм на него не повлияет. 24 сентября. Место так завораживает больше, чем Леди Флорена. Возможно, я просто ностальгирую по своей юности. Из-за сложности иероглифов упрощённого китайского языка шрифт немного больше обычного, так что на каждой странице могло уместиться меньше информации. Кроме того, задняя часть каждой страницы оставалась пустой. Но даже в этом случае Клейн испытал сильное потрясение, прочитав этот дневник. Особенно описание сути зелья заставило его почувствовать, что он нашёл путь к решению. Клейн был взволнован тем, что узнал бы ценный секрет. Возможно, это станет маяком для моего будущего пути в качестве постороннего. Три страницы описывают разное время. Похоже, император Рассел пишет год только в первой записи. А потом мне возможно определить, какому году принадлежат две страницы с сентбрём и ноябрем, кто этот жалкий парень, которого он обнаружил. Что на самом деле означают переваривание и действия. Где находится страна атрякших себагов? Голова Клейна переполнила вопросы, он захотел немедленно собрать весь дневник императора Рассола и прочитать его от корки до корки. "Клейн", задачно спросил старый Нил. Клейн дёрнулся и поспешно скрыл это смехом. Я думал, что буду особенным. Я пытался расшифровать и понять эти символы. Ты действительно молод, старый Нил кивнул, посмеиваясь. Когда-то я тоже считал себя особенным. Клин снова просмотрел три страницы и, убедившись, что ничего не пропустил, передал их старому Нилу, небрежно спросив: У нас есть только эти несколько страниц. Я хочу увидеть больше страниц из дневника императора Расцла. А ты думал, их будет больше? Старый Нил погладил страницы, и его морщины углубились от улыбки. В году случается не так много инцидентов, в которых участвуют посторонние и разные тайны. Старый Нил вздохнул. Главная причина постепенное исчезновение сверхъестественных раз на нашем северном континенте. Без них не будет зели, что вызовет постепенное снижение числа посторонних. Старый Нил снова вздохнул. За последние несколько веков драконы, великаны и эльфы стали просто записями в книгах. Даже марские обитатели давно не видно в прибрежных водах. Услышав это, Клинов внезапно подумал об одном меме. Он улыбнулся и сказал: "Думаю, пришло время создать ассоциацию защиты драконов и гигантов". Старый Нил поначалу смутился. Ему потребовалось некоторое время, чтобы понять, что это значит. Он стукнул по столу и рассмеялся от всей души. Совсем не по-джентльменски. <смех> Кален отоиоморист. Это традиция нашего королевства Лоэн. Хорошо, что у молодых людей есть чувство юмора. Я считаю, мы не должны ограничиваться малым. Зачем защищать только драконов и гигантов? Она должна называться Ассоциация защиты фантастических тварей. Нет, нет, нет. Как мы можем забыть про бёдные растения? Кален покачал головой. Они обменялись взглядами, и его союз заявили. Ассоциация защиты фантастических организмов. Они обогромко засмеялись, чувствуя ловкость почти исчезла. В наши дни таких интересных молодых людей становится всё меньше. На чём и остановился. Морщины старого Нила сложились в улыбку. Он вспомнил. За год происходит не так много инцидентов, в которых участвуют потусторонние и встречаются тайны. Идиотов, почитающих императора, раз стало становится всё меньше и меньше. Это уже хорошо, что мы смогли получить три страницы. Возможно, в других соборах или епархиях может быть ещё несколько. Пробормотав несколько слов, он взял записку, которую Клейн положил на стол. Пистолетные, винтовочные или паровые пули? У меня револьвер, честно ответил Клейн. Хорошо, сейчас схожу. Ам, а у тебя есть плечевая кобура? У нас, джентльменов, ничего не должно висеть ниже талии ни на публике, пошутил старый Гнил. <смех> Нет. Нужно, чтобы капитан включил это в записку. Колень, понимающе улыбнулся. Старений устало сказал: "Нет. Я просто помечу. Это обычное снаряжение. Повторяй за мной. Обычное снаряжение". Вы были учителем? пошутил Клейн. Я провёл некоторое время в церковной воскресной школе и в бесплатных школах. Старений махнул запиской и достал из ящика ключ. Затем он старый открыл железную дверь, ведущую во внутреннюю комнату. Посторонние, похоже, не сильно отличаются от простых людей. Тихо пробормотал Клейн, прежде чем бросить взгляд на стол, где находились три страницы дневника. Император Рассел действительно был вовлечён в царство тайн. Его дневник бесценен. Для других он является обычной аккулятурой, неизвестно, когда её расшифруют. Но для меня это настоящее сокровище. Интересно, где же остальные страницы? Я должен придумать способ получить больше страниц. Колен был настолько потрясён, что едва мог успокоиться. Вскоре старый Нил Вернолс и закрыл железную дверь. 10 патронов для охоты на демонов, 30 для револьвера. Плечевая кобура из бычьей кожи и знак седьмого подразделения, отдел специальных операций. Пожалуйста, посчитай и проверь. Не забудь расписаться в журнале. Старый Нил положил предметы на стол. Револьверные патроны были аккуратно разложены по трём отделениям картонной пачки, их пули отливали жёлтым, точно так же, как и в его мире, но вместе с тем казались немного уже. Что касается патронов для охоты на демонов, то они хранились в маленьком железном ящике, их форма идентична обычным револьверным, но гильза была серебристого цвета. Если присмотреться, на них можно обнаружить сложные узоры с крошечными сакральными эмблемами, чёрный фон усеян звёздами и полумесяца луны. выгравированы внизу. Кобура из кожи казалась прочной, к ней прилагался ремень и пряжка, рядом с кобурой лежал значок размером с ладонь. На металле серебристым шрифтом было выбито Отдел полиции округа Ава и седьмое подразделение Отдел специальных операций. Надписи образовывали довольно почти замкнутый круг и окружали эмблему полиции два скрещённых меча и корона. К сожалению, это не значок ночных ястребов. сказал Клейн наполовину с тоской и наполовину с вызовом. Старый Нилола бнолся и посоветовал Клейну проверить плечевую кобуру. Сняв куртку, Клейн приложил немало усилий, чтобы пристегнуть кобуру под левой ключицей. Неплохо. Клейн снова надел куртку. Старый Нило оценил его и удовлетворённо кивнул. Тебе подходит. Мой глазомер ещё точен. Разложив остальное в карманы и расписавшись в журнале, Клин ещё немного поболтал со старым Нилом, прежде чем уйти. На полпутёна внезапно ударил себя по лбу. Я забыл узнать больше о последовательностях изельях. Это всё вина дневника императора Рассала. В этот момент он всё ещё не знал, какой полной последовательностью обладает церковь Богини Вечной Ночи. Он лишь знал, что она начинается с девятой последовательности. Разанна что-то такое и упоминала, бессонная Когда Клейн медленно подходил к лестнице, сверху спускался человек. На нём были узкие брюки, не стесняющие движений, заправленная белая рубашка придавала ему романтическую внешность поэта. Он был никем иным, как черноволосым, зеленоглазым полицейским инспектором, который приходил обыскивать дом Клейна. Они встретились наверху, но не разговаривали. "Добрый день", улыбко поздоровался похожий на поэта ночной ястреб. "Добрый день. Полагаю, мне не нужно представляться". Шутливо ответил Клейн. Нет необходимости. Вы произвели на меня глубокое впечатление. Молодой ночной ястреб протянул правую руку и сказал: "Леонард Митчелл, полуночный поэт восьмой последовательности". Восьмая последовательность. Он действительно поэт. Клейн с улыбкой пожал ему руку и спросил: "И чем же вас так впечатлило?" И зелёные глаза Леонарда Митчелла блеснули, когда он со слабой улыбкой ответил: У вас неплохие способности. Он ведёт себя как гей. Уголки губ Клейна дрогнули, и он ответил: "Не думаю. Вы остались живы, несмотря на то, что не получили нашей защиты. Это делает вас достаточно особенным". Леонард указал вперёд. "Я должен сменить капитана. Увидимся завтра". "До завтра". Клейн повернулся, чтобы пропустить ночного ястреба. Когда он спустился вниз, Леонард Митчелл внезапно обернулся. Его ставил на вымощенный камнем пол, освещённый лелеющим закатом. Он тихо пробормотал, в самом доло что-нибудь заметить. Действительно, в нём не отнечивал особенного.